Глава четвертая. Остров тайных судеб. Изабелла замерла, вглядываясь в его лицо. «Что?» — капитан скрестил руки на груди. «Еще вчера я думал запросить за тебя хороший выкуп», — сказал он спокойно. «Но теперь... теперь мне нужна не просто награда». Он шагнул ближе, и в его глазах полыхнула опасная решимость. «У меня с Виторио Торенти свои счеты!» Изабелла глубоко выдохнула, пытаясь унять дрожь в руках. «Кто ее тянул за язык? Она хотела напугать его, но в итоге только навредила самой себе». Капитан крепко связал ей запястье и подтолкнул к двери. «Пора выйти на свежий воздух, Маркиза!» — усмехнулся он. Они вышли на палубу, и яркое солнце на миг ослепило Изабеллу. Она зажмурилась, а когда глаза привыкли к свету, почувствовала, как на нее устремились десятки взглядов. Пираты смотрели на нее с явным интересом. Кто-то с восхищением, кто-то с недоумением. За ночь мазь действительно помогла, и следов побоев почти не осталось. Ее кожа снова сияла а густые темные локоны не спадали на плечи. Изабела всегда знала, что красиво, но сейчас осознала, что для этих людей ее красота была чем-то особенным. Они никогда не видели так близко девушку ее круга, благородную, ухоженную, полную гордости и достоинства. Она подняла голову и смерила пиратов презрительным взглядом. Пусть знают! Она не сломлена. Корабль медленно заходил в бухту, рассекая водную гладь. Изабелла видела, как на берегу собралась толпа. Люди кричали, махали руками, ожидая их прибытия. «Кто эти люди?» — тихо спросила она, не отрывая взгляда от причала. Капитан, стоявший рядом, усмехнулся. «Это моя семья», — ответил он. «Мы, наконец-то, дома». Она повернула голову, пытаясь понять, шутит он или говорит всерьез, но в его голосе не было насмешки. Корабль мягко ткнулся в деревянные сваи пристани, канаты полетели на берег, и команда начала спускаться на сушу. «Черный призрак вернулся!» — раздались выкрики в толпе. Изабелла невольно вздрогнула. «Черный призрак?» — изумленно прошептала она, не веря своим ушам. Это имя было знакомо ей, она слышала его не раз, но всегда как часть зловещих легенд, которые отзывались в душе ледяным страхом. Про него слагали истории полной жестокости и ужаса, рассказы, что могли заморозить кровь в жилах. И вот теперь этот самый человек стоял перед ней, живой и реальный. Люди стекались к капитану, приветствовали его, хлопали по плечу. Кто-то даже пытался пожать руку. Он отвечал им короткими фразами, но его взгляд время от времени возвращался к ней. Изабелла чувствовала, как на нее смотрят. Одни с любопытством, другие с явной настороженностью. А кое-кто и вовсе с откровенной неприязнью, особенно женщины. Только теперь она осознала, что имел в виду капитан, когда говорил «Это для твоей безопасности». Он не лгал. Многие женщины, собравшиеся в бухте, смотрели на нее с ревностью, а некоторые с откровенной злобой. Он был их героем, их защитником, их мечтой, и пока Изабелла оставалась пленницей, она не представляла для них угрозы. Но если бы ее статус изменился, она сглотнула. Возможно, сейчас она и вправду была в безопасности. Но как долго это продлится? Они поднимались вверх по ухабистой дороге, которая вела к массивной крепости, возвышавшейся над бухтой. Суровые каменные стены с темными бойницами казались неприступными, а мощные ворота, обитые железом, внушали трепет. Изабелла огляделась. Теперь было понятно, почему пираты выбрали это место. Крепость была естественной защитой, укрытием, из которого сложно было выбить таких людей, как они. Она поймала себя на том, что разглядывает окружающий мир с неожиданным интересом. Ветер приносил запах соли и древесного дыма. Внизу у причала слышались крики рыбаков и громкий смех пиратов. «Жизнь здесь!» Была совсем иной, без жеманности, без показных манер, без постоянного контроля за каждым словом. Здесь все дышало свободой. Но цена этой свободы была слишком высока. Изабелла знала, пиратов всегда кто-то разыскивает. Солдаты короля, наемники герцогов, охотники за головами — В любой момент сюда могли нагрянуть враги, готовые уничтожить каждого, кто скрывается за этими каменными стенами. Она вздохнула. Эти люди не знали, сколько им отведено, но, возможно, именно поэтому они жили так, как хотели. Внезапно перед ними возникла высокая и миловидная девушка. Ее темные глаза метнули молнии в сторону Изабеллы но, встретившись со взглядом капитана, тут же наполнились чарующим блеском. Она уверенно подошла к нему, ее движения были плавными, завораживающими. Не отводя взгляда, девушка обвела его шею руками, притянув ближе, и шепотом произнесла, голосом, наполненным обещанием. «Привет, мой черный призрак!» Не дав ему возможности ответить, она страстно впилась в его губы, словно желая показать всем, кто здесь хозяйка. Изабелла застыла ошеломленная. Конечно, она понимала, в какой мир попала. Но столь откровенное поведение этой девушки все же стало для нее неожиданностью. Она вспомнила, как капитан вчера сказал, «Они сами прыгают ко мне в койку». Тогда ей показалось, что он просто хвастается. Но сейчас... Сейчас она видела, что он говорил правду. Белла поймала себя на мысли, что за все это время капитан еще ни разу не солгал ей. Это открытие сбило ее с толку. Пираты бывают честными? Черный призрак осторожно, но уверенно отстранил девушку от себя. Катарина. «Мы здесь не одни», — твердо сказал он. Она удивленно посмотрела на него. Недовольство вспыхнуло в ее глазах. «А кто тебя смущает?» Ее взгляд, полный презрения, устремился на Изабеллу. «Она? Да она просто добыча!» Но капитан лишь бросил на нее строгий, предупреждающий взгляд. Под его тяжестью Катарина заметно стушевалась, но все же не смогла скрыть недовольство. Почему он так себя ведет? Что в этой девчонке особенного? Но пока было не время выяснять это. Поджав губы, Катарина молча последовала за ними в крепость, не сводя с Изабеллы испытующего взгляда. Войдя в крепость, Изабелла застыла на месте. Она ожидала увидеть логово разбойников. Темное, грязное, полное хаоса. Но то, что предстало перед ее глазами, было совсем иным. Здесь царили порядок и чистота, а в обстановке чувствовался даже некий уют. Капитан уверенно направился вглубь крепости, ведя Изабеллу за собой. Она шла, разглядывая убранство, но не успела осознать, куда ее ведут как голос Катарины резко оборвал ее размышления. «Разве пленники не живут на нижнем этаже?» — с вызовом спросила девушка, скрестив руки на груди.